Глава 22. Просыпалась Алла Николаевна медленно. Чувства включались постепенно. Вот стало понятно, что лежит на мягком. Вот резко включился звук, заставляя поморщиться и застонать. Следом пришло ощущение пустыни во рту и колтуна на голове. В последнюю очередь удалось кое-как разлепить глаза. — Кхе-кхе! — вежливо раздалось рядом. Бережно держа голову, словно кувшин, полный до горлышка, женщина приподнялась и уставилась на домового. — Хозяюшка, лекарство для тебя! Старичок держал в руках знакомый ковшик, запотевший от холода. Первым делом Алла Николаевна со стоном приложила посудину к горящему лбу. Стало немного легче, и она вспомнила — что пора открывать библиотеку. «О, нет!» – мысленно простонала женщина. «Старшина, сколько времени?» – заплетающимся языком спросила она. «Солнце встало», – степенно ответил домовой. Женщина прикинула. «Осень, рассвет, часов десять утра по земному времени». Хотела подорваться с постели – но жидкость в ковшике тяжело плеснула напоминая о себе лекарство хозяйка выпить надо завтрак стынет ох зря он проеду желудок качнулся, заставив аллу николаевну судорожно втянуть воздух и прикрыть рот трясущимися руками эх кофе бы сейчас не глядя и не принюхиваясь алла николаевна осторожно мелкими глотками выцедила холодную остро-солоноватую жидкость, напоминающую вкусом томатный сок. Прислушалась к себе, опасаясь нового приступа тошноты. Но, к ее удивлению, буквально через пару минут почувствовала себя лучше. Вот только в туалет захотелось нестерпимо. Глядя, как хозяйка торопливо нашаривает босыми ногами тапочки, домовой довольно усмехнулся в соломенную бороду. Зелье, сваренное самим ректором, Никогда не подводила. Уж сколько раз его самого его друзей домовые этим средством возвращали к жизни и не счесть. Привыкли два-три флакона в запасе держать. Ну кто ж знал, что и на новой службе пригодится? А и пригодилось. Новенькая-то вон, перебрала с непривычки-то. Через полчаса, приняв горячий душ и переодевшись, мастер-библиотекарь была готова к работе. Муки похмелья остались позади, и женщина предвкушала начало трудового дня. Дежурный дух встретил ее за порогом квартирки и доложил, что к дверям библиотеки ее на руках доставил завхоз, а дальше уже духи и домовые дружно переправили свернувшуюся калачком хозяйку в ее покое. Поскольку никто из подчиненных удивления или осуждения не высказал, женщина решила. что ее ночные посиделки с Нортом никого не касаются. Ей нужно было сбросить нервное напряжение, узнать, что кому-то еще хуже, чем ей, да и вообще снять стресс от осознания неизбежного. Настала пора открывать эту чудесную библиотеку. Неожиданно к ее ногам упал внушительный сверток. «Пас укладка, — Пасы укладка, стелянши! — доложил дежурный дух. Тонкий и звонкий студент самого недокормленного вида. Алла Николаевна с интересом осторожно развернула пакет. Внутри оказались мантии. Целых три. Две обычные из тонкой синей шерсти, украшенные только знаком мастера-библиотекаря, вышитым на левой стороне груди. Третья была из шуршащего синего шелка. К ней прилагалась шапочка, похожая на берет, и цепь, со знаком «Академии». Кроме того, в свертке было постельное белье, полотенце, обувь и что-то похожее на ту одежду, что Алла Николаевна видела в городе. Первым делом женщина взяла в руки нарядную мантию и ощутила укол, похожий на разряд статического электричества. Ойкнув, она отбросила одеяние на стол, подула на кончике пальцев, их все еще пощипывало. «Что это?» — спросила она у духа. Тот завис над одеянием, разглядывая форму. — Магия библиотеки не пропустит сюда ничего, что может навредить вам или книгам, — сразу сказал он, исследуя шелк полупрозрачными конечностями. — Как же сюда шастают огненные маги? — отвлеклась Алла Николаевна. — Они же могут всю библиотеку спалить. — Если задумают спалить, не зайдут, — отмахнулся дух, ныряя в мантию, растягивая ее на себе и начиная потрескивать. Мастер отскочила от парящей в воздухе одежды, но ткань уже легла на стол. «Все в порядке, мастер. В герб академию вшиты сигнальные чары, а еще охранка и какой-то непонятный мне оберег. Его магия проявилась, потому что настраивалась на вас». Женщина осторожно протянула руку, коснулась вышивки, и ровно ничего не случилось. Вторая мантия, шерстяная, тоже кольнула пальцы и успокоилась. Интересно. Анна Николаевна продолжила эксперимент, поочередно касаясь всех вещей и стараясь не вздрагивать от ощутимых уколов магии. И третья мантия, и вообще вся одежда и обувь реагировали на хозяйку, а потом успокаивались. «Неужели все работники академии носят такую защиту?» вслух удивилась Алла Николаевна. мне кажется, это непросто делать такую вышивку». «У вас вижу в первый раз», — серьезно ответил дух. «Столько защитных заклинаний, интересные плетения. Очевидно, кто-то очень хочет, чтобы вы уцелели в любой ситуации». Сейчас Виан был заперт в стенах пустой библиотеки в компании неразговорчивых духов. Но 10 лет назад Тут ходили толпы преподавателей и студентов, которые много разговаривали между собой, невольно делясь с духами знаниями об окружающем мире. «Для меня эта защита не опасна?» еще раз переспросила женщина. «Нет», — ответил дух. «Значит, пора открывать библиотеку», — решила Алла Николаевна. Облачившись в новый парадный балахон и шапочку, повесив на шею цепь, женщина велела домовым прибрать все остальное, а сама вышла к двери, Распахнула ее и, положив руки на морды драконов, громко объявила в пустующий коридор. «Библиотека открыта!» Голос эхом пронесся вперед, зазвенели невидимые колокольчики, раздался топот невидимых ног. «Что это?» — сдавленным голосом спросила мастеру духа. «Вестники!» — абсолютно равнодушно ответил тот, но, заметив волнение женщины, уточнил. Магия библиотеки, госпожа, теперь новость услышат все. Кстати, если кто-то не вернет книгу, вы сможете послать за ним вестника. И тот не отстанет, пока студент не придет к вам. О! женщина довольно улыбнулась, вот если бы на земле иметь таких курьеров, собирать книги у должников стало бы, договорить она не успела. Коридор начал наполняться любопытными. Поставив духа у двери с наказом вежливо пропускать желающих, Алла Николаевна вернулась в зал новинок и громко объявила. «Господа духи, по местам! Мы начинаем работу!» Легчайший шелест и внезапная слабость стали подтверждением того, что ее услышали. «Ах, как не хватало в этот момент шоколада! Хотя бы маленького кусочка!» Домовой, почувствовав состояние хозяйки, принес ей кружечку местного лиового напитка, подождал, пока хозяйка выпьет, и тут же испарился вместе с посудой. Первым в зал торжественно вошел лорд Аррел и воскликнул «Прекрасная дама! Позвольте вас поздравить с открытием, которого все мы ждали очень давно!» В руках седой дракон нес сверток, благоухающий шоколадом. Алла Николаевна приветливо улыбнулась, но не удержалась от шпильки. Благодарю за поздравление, лорд Аррел. Вы решили задобрить ректора? Седовлас и Ловилас покачал головой и приготовился разразиться возмущенной речью. Но за ним действительно вошел ректор. Мастер Алла, я рад. Вы совершили почти невозможное. Благодарю вас, лорд Рангар, вежливо склонила голову женщина. «Взгляните, господин ректор, лорд Аррол предлагает нам выпить чая с земными сладостями, чтобы отметить этот день. Я, к сожалению, не смогу к вам присоединиться. Студенты скоро будут здесь». Драконы перекинулись многозначительными взглядами, потом синхронно развернулись к мастеру, но сказать ничего не успели. В распахнутые двери хлынул поток студентов и преподавателей. Ректор коротко поклонился. «Поздравляю, мастер! Удачного вам дня!» И быстро вышел. Лорд Аррел оценил суету и шум вокруг, поморщился и заявил. «Я все же не прощаюсь, прекрасная дама! Надеюсь увидеть вас за ужином!» И, наконец, тоже ушел, унося с собой сладости. Мелкую месть мастер даже не заметила. Ее смыло волной желающих увидеть библиотеку изнутри. Залы сразу наполнились суетой и шумом. Молодые драконы, оборотни, гномы, человеческие маги и орки восхищенно замирали перед красотой помещения. А потом, как пловцы сквозь загустевшую воду, пробирались сквозь толпу к мастеру-библиотекарю, чтобы подтвердить регистрацию и двинуться в зал соответствующей магии. Преподаватели не отставали – студентов Алла Николаевна довольно быстро скинула на духов. Ну вот с фанатиками магической литературы пришлось разбираться лично. Магистр магии огня набрал стопку книг высотой в собственный рост и клялся, что завтра вернет. Округлые формы мастера водной магии внезапно пополнились свитками из коллекции зала воды. Маг-земляник забылся и пустил корни у алтаря флоры, а воздушник Выбил парочку окон, пытаясь разобрать на составляющие заклинания воздушного вихря без полной экранизации стола. В общем, уже через полчаса мастеру-библиотекарю было плевать на лорда Аррела, его намеки и подарки. Ее ждала работа, точнее море работы. Даже запрет выносить книги из залов без разрешения мастера не спасал библиотеку от попыток сделать это. Побегав по залам, Алла Николаевна поставила у дверей зала духа, который должен был рассаживать на банкетке тех, кого зачарованные двери не выпускали. Когда штрафников набралось 5-7 человек, перед ними появлялась полупрозрачная пожилая дама, закутанная в шаль, и читала им длинную лекцию о нравственности, попутно заставляя выкладывать неучтенные книги на специальный стол. Отдельным кошмаром стала выдача учебников. Каждый куратор вопил о том, что его курс достоин получить книги и свитки в первую очередь. Студенты лезли на пролом, духи метались бестолковыми бабочками и тянули, тянули силы из мастера. Так что Але Николаевне пришлось в первый же час работы посылать гонца за даром и его накопителями. К счастью, молодой дракон примчался быстро. И, оценив ситуацию, приволок пояс, в пряжку которого вставлялись накопители. — Так иногда экзамены сдают те, кому резерва не хватает, — смущаясь, пояснил он. Али Николаевне было уже все равно. Она защелкнула подарок поверх мантии и каждый час меняла пустой кристалл на полный, чтобы только держаться на ногах. Когда раздался обеденный гонг и толпа начала редеть, Женщина без сил опустилась на ближайший стул. Под руку тотчас ткнулся домовой. — Хозяюшка, я там стол накрыл. Фату заварил. Сейчас обед закажу. Эти слова прозвучали для мастера, как мелодия гамельнского крысолова для грызуна. Женщина встала и уверенно двинулась к двери собственных комнат. Старшина расстарался. Столик в гостиной был накрыт большой льняной салфеткой, на ней расположились тяжелые приборы с вычерными ручками и обливные глазурованные тарелки темно-шоколадного цвета. В красивой светло-голубой чашке плескалось что-то темно-синее и очень ароматное. Сделав осторожный глоток, Алла Николаевна с довольным вздохом выпила сразу половину ягодного чая и потянулась к корзинке с сухариками. «Куда?» — шикнул домовой. «Сейчас мясо принесут. Маги лучше всего мясом восстанавливать или вином». «Пить мне еще рано», — хрипло ответила мастер, вспоминая недавние посиделки с завхозом. «Интересный все-таки мужчина. Сколько всего повидал и пережил. Неудивительно, что так за академию держится. Здесь спокойно, тихо, и дети вокруг». Студенты в глазах долго живущего полутролля – те же детишки или новобранцы. Дар – милый парень. Сегодня он так забавно смущался, когда принес накопители. Позже вернулся, забрал пустые, сказал, что ректор вызвал всю компанию на разговор и запретил покидать академию. Зато вот накопители велел наполнять и всячески помогать мастеру. Будет парню работа. Директор хорош, красивый мужчина. Правда, замотанный неподъемным грузом обязанностей. Интересно, у него есть домовой подающий ужин в кабинет? То, что лорд Рангар не женат, знала каждая студентка. Половину первокурсниц и едва в библиотеку вошли, сразу к полкам с приворотами бросились. Хорошо еще, что табличка для пятого курса большую часть задержала. Точнее, не сама табличка. Очары, наложенные мастером-библиотекарем. Вспомнив, с каким визгом девчонки разных раз брызнули от внезапно появившегося возле полок чудовища, Алла Николаевна усмехнулась. Рано еще этим пустоголовым красоткам приворота изучать. Пусть сперва органическую химию вызубрят. Еще внимание мастера-библиотекаря привлек аспирант Южанин. Он представился вычурным, незапоминающимся именем, Спросил книгу по огненной магии, опёрся на стойку и, сверкая белозубой улыбкой, начал сыпать комплиментами. Измотанной Алле Николаевне было не до флирта. От слов южанина млели окружающие студентки и преподавательницы, а она лишь раздраженно дергала плечом, пробегая мимо. Однако парень запомнился. Интересные темные глаза, обведенные черными ресницами. чеканный смуглый профиль. Алла Николаевна честно себе призналась, что могла бы повестись на смуглого красавца, если бы не пряный мускусный запах его одежд, приправленный дымным ароматом благовоний. Да еще эта восточная велеречивость, но хорош, очень хорош. Даже лорд Аррел казался лишь подмастерьем рядом с гибким молодым человеком в Бурнусе. Убедившись в равнодушии хозяйки библиотеки к его персоне, Красавчик ушел, оставив позади себя шлейф разочарованных вздохов и пламенных взглядов. Вот, кстати, и новый профессор. Земляк, интеллигент, деликатный мужчина. Как на него смотрели преподавательницы военного дела и бытовой магии? Алла Николаевна усмехнулась и отпила еще глоток фаты. Не успеет мужчина аллергию вылечить, как заведет в новом мире служебный роман. А все же любопытно было бы поболтать с землянином, обменяться впечатлениями о новом мире. Гонг вырвал женщину из размышления о мужчинах. Очнувшись, она обнаружила, что перед ней стоят пустые тарелки. Надо же, не заметила, как все съелось. Она сытно потянулась. Обед окончен. Сил прибыла, а за дверями ее гостиной вновь шумит прибой из студентов, жаждущих прикоснуться к мудрости столетия. Ночной король тренировался в одном из малых залов, спрятанных в глубине его особняка. Известковые стены украшали подпалины отметка запущенных фаерболов. Деревянные манекены топорщились метательными ножами и кинжалами, а в центре кружились Илькар и Эвиор. Каждый держал в одной руке шпагу, а в другой – дагу. Звон металла, капли пота – Веером, разлетающиеся от мужчин, и возможность получить вершок стали в живот, заставляли охрану и сопровождающих сжаться к стенам. Пользуясь этим, братья вели неспешный приватный разговор. «Как с тихарями в академии?» – негромко спрашивал король, нанося удар сверху. «Сложно», – отвечал ему заместитель, уходя от удара и коварно выставляя журнал. «Пока удалось протащить только пару наблюдателей». и одну, ходящую, тихо. «Уже неплохо», — решил Элькар, делая ложный выпад. «Мало», — поморщился Эвелор. «Оказывается, за мастером не только мы присматриваем». «Кто еще?» — напрягся ночной правитель, качнувшись вниз, чтобы пропустить шпагу противника над головой. «Выясняем. Но, похоже, южане. Академии артефактики не нравится активность нынешнего ректора». «Еще бы!» хмыкнул король, нанося три быстрых удара дагой. «Если этот дракон выполнит все задуманное, монополия южан на амулет уйдет прошлое. Никто не станет переплачивать за жемчуг и лазурит, если то же самое заклинание можно будет купить в янтаре или резной кости. В общем, пока присматриваем и ждем твоих указаний». Эвиор тоже не дремал и принял лезвие на лезвие. «Присмотреть за мастером». Очертив кончиком шпаги круг, чуть отступил Илькар. За студентами, которые мне должны, выяснить точно, как можно вынести книги из библиотеки, залетно держать в поле зрения и докладывать, что делают, чего хотят и чего, собственно, добиваются. «Слушаюсь, мой король!» — шутливо поклонился Эвиор, и когда свет ламп отразился от его лысины в глаза Элькару. Вдруг ринулся вперед, выбивая у молочного брата оружие. Шалиш! усмехнулся король, пируэтом отступив в сторону, а потом изящно, словно балетный танцор, закончив связку клинком, прижатым к гору у помощника. Тот лишь покаянно развел руками, стоящие у стен незаметно вздохнули. Ночной король должность выборная, а шакалы всегда начеку, но не в этот раз. Не в этот раз.